Глава 6. Москва кипела. Москва бурлила. Город просто наводнили целые толпы гостей. Кто-то прибыл по приглашению, иные рассчитывали попасть на торжество с помощью родни, проживающей в столице. А большинство просто хотело погулять. Ведь царь-батюшка обещал трехдневные празднества. Читаю доклад канцелярии, составленный на информации, полученной от МВД московских властей. Может, я чего-то не понимаю? На дворе середина сентября. У крестьян вообще-то сев, озимых и иных дел хватает. Работа на заводах с мануфактурами тоже кипит. До ледостава еще далеко, дороги сейчас сухие и торговля в самом разгаре. Еще понятно, когда в столицу съехались бояре, дворяне и верхушка купечества. Но откуда здесь тысячи крестьян, мастеровых и мелких торговцев? Хотя ярмарки обычно проходят в конце лета и начале осени. Не знаю... Плохо, что власти оказались не готовы к подобному наплыву людей. Хорошо, что в России есть царь, подумавший о нашествии. Именно поэтому на десяти больших площадках внутри и вокруг Москвы были разбиты палаточные лагеря военного образца. В смысле, там все было оборудовано, как в армии. Иначе толпы восторженных визитеров просто загадили и истоптали бы все вокруг. А так они живут в настоящем каструме, где желающим готовят пищу за весьма умеренные деньги, Всех снабжают питьевой водой, а рядом выкопаны уборные. Все стоянки расположены возле рек, чтобы народ мог напоить скотину и постираться. За порядком и в местах скопления людей следят специальные отряды полиции и народные дружины. Последние сформированы из москвичей, решивших подзаработать в праздничные дни. И все должен предусмотреть именно правитель. Это ведь мой праздник, а московский губернатор главы полиции гарнизона у нас бутафорские фигуры. Вот пройдут торжества, придется устроить разбор полетов местным начальникам. Может, повесить кого-нибудь. Так, в целях профилактики. Но то давно никого не казнил, и чиновники расслабились. Если серьезно, то торжества касаются именно правящего семейства. Наталья Алексеевна добилась своего, и завтра она выходит замуж за Федора Троекурова. Сестренке исполнилось 16. Матвей Громан, лучший акушер страны, считает, что физически она развита нормально. Пришлось дать согласие на брак. Ведь родную мать Наташа никогда не слушала. Из меня веревки, тут ее еще поддержали Софья с остальными сестрицами. Поэтому свадьбу мы начали готовить в июне, едва не забыв поставить в известность жениха. Шутка. Я планировал провести мероприятие зимой, но решил сохранить свои нервы. Хочет замуж. Пожалуйста. Денег у меня хватает, речь о личном состоянии, конечно. Подкинув родственницам сценарий проведения торжества, царь-батюшка оперативно сбежал в Москву. К тому же еще у Анны обострился токсикоз, и она снова смотрит на меня весьма недобро. А в Кремле как раз шли отделочные работы Большого дворца, построенного на том же месте, что в моей реальности. Горновитая и золотая палаты стали пристройками нового комплекса, как и теремной дворец. Новый архитектурный ансамбль почти не отличается от оригинала из будущего. Как бы смешно это ни звучало, разве что купол и окна теперь немного иные. Зато шпиль с огромным черно-желто-белым стандартом виден со всех концов города. Стройкой руководил выписанный из Генуи архитектор и фортификатор Франческо де ла Порта, приходящийся внучатым племянником великому Джакома де ла Порта. Не меньшую роль в воплощении столь амбициозного проекта сыграл Иван Константинов, происходящий из известной семьи Зодчих. Молодой человек отучился в Италии, вернулся домой и два года тренировался на кошках. Именно он перестраивал мою усадьбу в Коломенском, а также возвел здание Нижегородского гостиного двора. Думаю, следующий масштабный проект я доверю русскому специалисту и его ученикам. Кстати, внутренняя роспись была поручена Семеону Ушакову, возглавившему два десятка мастеров со всей страны. Надеюсь, художник справится, не опозорив свой род. С административными навыками у него беда, для чего к живописцу был приставлен человек из ЕИ в канцелярии. Пока готовы всего несколько залов, где можно собрать множество людей. Получилось вроде неплохо. Думаю, через годик можно спокойно перевозить во дворец семью. Она особо не нудит, но уже несколько раз намекала, что цари должны жить в хоромах, а не в деревне. Дура-баба! На природе жить полезнее для здоровья и еще и безопаснее. Нынешняя Коломенская – это неприступный форт, окруженный целой сетью блокпостов. Ну и цеха с полигоном у меня там. Хотя дворец тоже нужен. Иначе уже неудобно принимать иностранные делегации в золотых палатах. Там все какое-то устаревшее и тусклое, а в новом комплексе одного стекла больше, чем во всей Москве. Утрирую, но ситуация похожая. Скажу больше, мы специально перестроили стекольный завод в духовно, завезя новое оборудование и специалистов из Европы. Пока возводились стены, мастера экспериментировали и налаживали производственный процесс. Прежняя мануфактура с небольшими мощностями меня не устраивала. Зато сейчас в России хватает. Стекол и зеркал. Заодно цены на эти продукты существенно снизились. Так, одна грандиозная стройка тащит за собой сразу несколько отраслей промышленности. Нам ведь пришлось еще нарастить. Выпуск кирпичей были созданы новые виды лаков и красок. Поэтому мне не жалко безумной суммы, потраченной на Большой Кремлевский Творец. Понятно, что мне не достичь уровня роскоши, с которыми были отделаны залы комплекса в XIX веке. Но надо к этому стремиться. Будут деньги, значит, начнем оформлять помещение в имперском стиле. Венчание проходило в Успенском соборе, забитом гостями под завязку. Естественно, присутствовала вся родня, кроме беременных Анны, Евдокии и Екатерины, а также детей. Малышне здесь делать нечего, мы потом отметим события в узком кругу а у женщин слишком большие сроки, чтобы рисковать здоровьем. Церемонию проводил Павел, митрополит Нижегородский и Алатырский, которому помогал коллега Ефимий, возглавляющий Крутицкую и Коломенскую епархию. Священнослужители старались держаться бодро, надев на лица благостные маски, но явно нервничали. Сейчас в РПЦ пустует половина кафедр, чьи руководители с соратниками отправились крестить Дауров и прочих нанайцев. Кому сохранили жизнь, конечно. Забавно, но небо не рухнуло на землю, церкви продолжают работать в штатном режиме, разве что в епархиях засели мои агенты, контролирующие происходящие процессы. Что касается выбора, вернее, назначения новых митрополитов, то он произойдет после Великого Поста в следующем году на Московском соборе. Внутренние церковные дела я оставлю иерархам. Меня мало интересует вопрос о времени приложение святых даров, ставшее предметом споров внутри церкви. Более важный момент — это кандидатура новых митрополитов и окончательное примирение РПЦ со староверами. Пока сложилась странная ситуация, когда часть церквей проводит службы по старым обрядам. Скажем так, я полулегализовал раскольников, хотя на самом деле их оказалось не так уж много. После прекращения гонений и уничтожения наиболее радикальной части оппозиции во главе с вакуумом, обстановка успокоилась. Спецслужбы оперативно и жестоко пресекают любые попытки раскачать лодку. Последний раз народный гнев в сторону раскольников выплеснулся во время эпидемии. Именно поэтому и произошли столь масштабные беспорядки, подогреваемые некоторыми церковниками. Тогда толпа разорвала патриарха Корнилия с соратниками, заодно перебив три сотни староверов. И это только в столице. Сначала власти не могли разобраться в происходящем, ведь дополнительно ко всему свирепствовала чума. В итоге беспорядки перекинулись на другие города, вылившись в новые жертвы, грабежи и разгром некоторых производств. Не считая умерших от болезни, бунтовщики убили под тысячу человек. Я все не мог понять, почему разъяренные люди считали новые механизмы и станки дьявольскими происками. Но когда разобрался, то просто сатанил. Аресты, поимка беглецов и установление личности виновных длилось около года. Параллельно шли суды и самая жестокая расправа. В этот раз я решил не миндальничать и казнил всех подряд. Церковных иерархов, поддержавших их дворян, провокаторов, разбойников, присоединившихся к потехе и обывателей, поддавшихся общей истерии. Сейчас народ боится вспоминать те дни, хотя и прошло совсем немного времени. Ведь никого не сажали, не казнили на Красной площади или других городах. Люди просто пропадали целыми семьями, увозимые бойцами ВВ и тайной канцелярии. Параллельно шла тщательная чистка Москвы, Тулы, Коломны и окрестных деревень. Было переловлено множество разбойников и помогающих им крестьян. Также из столицы буквально вышвырнули маргинальный элемент и с виду приличных жителей. Только эта публика больше занималась сдачей мест приезжим, мелкой торговлей и скупкой краденого. Народ тогда изрядно перепугался. Никому не хочется вдруг пропасть вместе с семьей или официально отправиться на фронтир. «На самом деле я казнил 300 человек, включая Попов, родню Нарышкиной и излишне радикальных сторонников Никонианства. Остальные поехали работать на благо государства». Зато эффект получился замечательным. В столице и окрестностях сейчас тишина. Специальные отряды ВВ активно давят остатки разбойничьих банд, не жалея даже помещиков, чьи крестьяне помогают татим. После нескольких скорых судов многие испуганные землевладельцы активно занялись поиском криминала среди своих крепостных. Я ведь не просто так издал указ об ответственности хозяев за преступления, совершенные их крестьянами. Естественно, за различные бытовые правонарушения, совершенные мужиками, помещиков наказывать не будут. А вот за связь с статями или разбой на дорогах штрафом не отделаешься. Как результат... Меня стали бояться еще сильнее, зато народ оценил снижение уровня преступности практически до нуля. В центральных губерниях уж точно. Понятно, что чиновники и таможенники воруют, купцы пытаются уходить от налогов, а кого-то могут убить в кабацкой драке. Но организованную преступность, которая представляла собой спайку разбойничьих банд и их подельников в городах, удалось задушить. Заодно я расправился с непримиримыми иерархами и дворянами. А еще проблема раскола просто передвинута на будущее. Зато мне удалось навести столь долгожданный порядок. Ведь еще семь лет назад в Москве было опасно перемещаться после наступления темноты. А слободы и улицы перегораживались аналогом блокпостов с наемной охраной. Может, поэтому в столицу съехалось множество гостей. Не из-за террора, а безопасных дорог и повышения уровня жизни. Последнее даже начало касаться простых пахарей, которые теперь могут обращаться в суд, жаловаться полиции на произвол помещика и просто платят меньше податей. Возвращаясь к церемонии, оглядывая сияющую Наталью с не менее довольным женихом. Сестра облачена в белое платье, обильно украшенной золотой вышивкой и полудрагоценными камнями. На голове у нее диадема, подаренная мной а на шее изящное ожерелье, преподнесенное венецианцами. Федька щеголяет в парадном мундире капитана, тоже белого цвета и украшенного галунами. На груди жениха висит орден мужества, который он получил за отражение атаки казаков-предателей в достопамятном сражении у Самаргородка. Я очень на награды, но Троекуров заслужил. Среди присутствующих высшие сановники страны верхушка армии И наиболее знатные бояре. Из женщин в церкви находятся только невеста и представительницы семейства Романовых. Иначе излишне завистливые особы не сводили бы завистливых взглядов с украшений Натали. Но ей это еще предстоит на банкете, который пройдет в главном зале Большого дворца. Там к нам присоединятся жены-вельмож и иностранные послы. Кроме застолья, гостей ждет различные представления, в первую очередь музыканты и певцы. Далее по программе артиллерийский салют и фейерверки. Но сначала произойдет небольшое нововведение. Сразу после церемонии уже официальный муж с женой должны проехать вокруг Кремля на открытой карете в сопровождении почетного эскорта, набранного из лучших офицеров-кавалеристов. Надо показать новобрачных ликующей публики. Народ любит Наталью за заботу о бедных и организацию сиротского приюта. А Федька так вообще герой, о чем регулярно пишут в газетах. Пусть Чернь порадуется. Простые смертные будут гулять на многочисленных площадках, где расставлены столы с угощением, а развлекать их будут многочисленные кукольные театры и также певцы. В последнее время наблюдается самый настоящий бум в развитии русской песни и музыки. Вот ученики специальной школы, открытой Марфой, и будут развлекать гостей. Огромный зал буквально сверкал, освещаемый десятками керосиновых ламп. Сразу и не поймешь, что больше привлекало взгляды высокородной публики. С одной стороны, великолепная отделка, поражающая обилием позолоты, а также росписью батальных сцен. Я приказал художникам изобразить важнейшие сражения в истории Руси, Невское и Ледовое побоище, Куликово поле и битву при Молодях. Часть плотнищ пока не готова, но выглядит впечатляюще. Добавьте отполированные бронзовые светильники, дающие просто нереальный для этого времени свет. В общем, мне удалось впечатлить даже иностранцев, некоторые из которых сначала брезгливо морщили лица. Панты наши все. Вторым ярким событием вечера стал выход молодых. Наталья поменяла платье тоже на белое, но уже с синей вышивкой. Заодно на голове сестрицы появилась новая диадема. Фёдор тоже сменил мундир на гражданский кафтан, в котором выглядел будто царевич из русских сказок. Думаю, многие удивятся, но фасоны нарядов предложил именно я, а затем они уже были переработаны сестрами. В России должна быть своя мода, как элемент культурной независимости. Вскоре надо ожидать всплеска на новые фасоны одежды, как женские, так и мужские. Марша Мендельсона в этом времени еще нет, поэтому молодые прошествовали через строй гостей под весьма задорную композицию, исполняемую на духовых инструментах. Приглашенные создали коридор, в конце которого стоял я с вдовствующей царицей. Далее мы благословили новую ячейку общества, и гости принялись занимать свои места. Понятно, что царь по этикету должен расположиться отдельно и выше остальных. Так мы и поступили. Наталья с Федей сели за небольшим столиком по правую от меня руку, а на, на по левую. Остальные гости разместились за двумя длиннющими столами, стоящими друг напротив друга. Описывать пир нет никакого смысла. Он представлял собой череду здравец, произносимых гостями, приглашаемых к моему постаменту. Я запретил щеголять подарками, дабы не умалять ничего достоинства. У людей разные возможности. Тем более мало кто сможет тягаться в богатстве подношений с иностранными послами. А в этот раз варяги будто решили устроить соревнования. Особо отличились австрийцы и поляки. Оно и не мудрено. У Вены и Варшавы сейчас большие сложности, поэтому им нужна помощь русских войск. Впрочем, венецианцы, генуэзцы, голландцы, персы и шведы не отставали от коллег. Промелькнула даже мысль национализировать часть подаренных богатств. Но я сразу отказался от столь нелепой идеи. Лучше порадоваться, что о бы сыновей у меня не будет таких сумасшедших трат. Ведь кроме расходов на торжества пришлось дарить молодым дом, который сейчас оперативно перестраивается. Ко всему прочему семейству святейших князей Троекуровых полагаются доли в нескольких акционерных компаниях, включая волжскую торговлю, и три десятка сел с более чем четырьмя тысячами хозяйств. Чего не сделаешь ради любимой сестренки. Примерно через четыре часа, когда молодые уже порядком ословили, а гости порядочно выпили, я решил заканчивать торжество. Обряд венчания проведен. Представительская часть тоже прошла успешно, особенно в отношении обычных подданных, восторженно встретивших читу. Подарки вручены, нужные слова сказаны. Не вижу смысла превращать банкет в пьянку. Основное застолье мы проведем завтра в семейном кругу. Я сегодня толком не поел и не выпил. Весь день на нервах, и меня только недавно начал отпускать. Вот и наверстаю. Как только толпа гостей высыпала на площадку перед дворцом, земля вздрогнула от мощного артиллерийского залпа, вызвавшего испуганные крики некоторых присутствующих. «Еще бы! Ведь одновременно стреляли сорок орудий!» На некоторое время окружающая территория погрузилась в тишину, а затем со стороны Болотной площади раздались дружные крики восторженных подданных. Москва-река являлась хорошим проводником звуку. Чуть позже радостный рев раздался со всех сторон, ведь гуляющий народ фактически окружил Кремль. Не успели смолкнуть пушки, как на противоположном берегу запылали огромные фейерверки, вызвавшие возлосы удивления даже у иностранцев. Судя по счастливому лицу сестренки, ей все понравилось. Это самое важное. А деньги я заработаю. Молю, скажи, ведь ты не виноват? Голубые глаза сестренки были наполнены такой болью, что у меня в душе начали шевелиться остатки совести. Третий день гуляний миновал, и наступили трудовые будни. Народ разъезжался по домам, предприниматели подсчитывали бурыши, а полиция пыталась по горячим следам поймать убийцы воров, успевших сбежать с места преступлений. Но общее послевкусие от праздника получилось позитивным. Довольны оказались все. От крестьянина до боярина. Мнение иностранцев меня особо не волнует, однако агенты докладывали, что европейцы были поражены масштабом празднеств и особенно фейерверками. Дикари, чего с них взять? Молодые неплохо проводили время в тюремном дворце, который находился в их полном распоряжении. Большая часть семьи тоже перебралась в Москву. Ведь скоро финал Кубка по лапте и ярмарка, знаменующая окончание лета и приход зимы. Следующие массовые собрания людей и гуляния в Москве начнутся после Рождества. Родня не собиралась пропускать столь важные события, а кто-то перебрался в столицу на зимний период. Это мне в Коломенском интересно в любой сезон и время суток. Но светской жизни в усадьбе нет, ибо это закрытая территория, где редко появляются чужаки. А вот столица постепенно превращается в весьма привлекательный для знатной публики город. Различные гуляния, театральные постановки, приемы, литературные чтения и спортивные мероприятия проходят здесь практически круглогодично. Поэтому даже самый избалованный человек может найти себе развлечение. Кроме азартных игр, конечно. Хотя большие скачки проводятся два раза в год, и на ипподроме можно сделать ставки. Я остановился в Большом дворце, так как накопилось немало дел. В первую очередь дипломатических. Пришлось хорошо поторговать с надежными союзниками, заключив новые договора. По крайней мере, в ближайшие два года можно быть уверенным, что Австрия и Речь Посполитая будут воевать с османами. Правда, придется поддержать польских нищебродов ресурсами, но это терпимо. Мне не привыкать. Вена же просто рада самому факту более активных действий русских войск. Есть ощущение, что посол Иоган Эбергард Гевель, прибывший недавно в Москву, прекрасно понимает развитие дальнейших событий. Основной удар в Причерноморье Магометане нанесут именно по Собескому. Австрияков напугала перспективы захвата всей Валахии и Молдавии поляками. У них на эти земли свои планы. Не раскрывать же карты, что я тоже рассчитываю на некоторые области османских вассалов. Только сейчас все это лен, Как раз после окончания гуляния до Москвы дошла новость о смерти Петра. Да, мой брат геройский погиб, отражая неожиданный удар татарской конницы на тылы русской армии. Естественно, я узнал о трагическом происшествии раньше всех. А через два дня информацию уже было не скрыть. В том числе от Натальи. Растрепанная и потерянная сестренка поймала меня во время прогулки по Кремлю. Встреча состоялась на достопамятной лестнице около грановитой палаты, где начались мои приключения в этом мире. Не знаю, почему Наталья подозревает меня в смерти брата. Скорее всего, очередные происки Нарышкиной, большой любительницы, интриговать. И чего мне отвечать одному из самых любимых людей в этой реальности? Конечно, пришлось соврать клянусь что я не повинен в смерти петра поворачиваясь к успенскому собору где недавно венчалась сестренка и осеняю себя крестным знаменим. я действительно не убивал братца это сделали другие люди прости что сомневалась в тебе феденька рыдающая наталья бросилась мне на шею ты хорошие люди просто наговаривают обнимаю плачущую сестренку и смотрю на мрачное осеннее небо. Устранение Петра нужно было для блага России. Я действительно не виноват. Так распорядилась судьба.